сценарий надо было реализовать в сверхскоростном темпе, чтобы никто не успел поразмыслить о и обнаружить драматургическую слабость. Стоило зрителю в чем то засомневаться, как на него тут же наваливался каскад новых впечатлений, оглушая и увлекая за собой. Но этот режиссерский прием не только прикрывал определенные недостатки сценария, Ехидревой ритм держал аудиторию в неослабном внимании и напряжении, заряжал бодростью и активизмом. Выжечь сумасшедший ритм из исполнителя это труднейшей задача. Актеры наши, к сожалению, разучились играть фарс, буффонаду, гротеск. Не на чем было учиться. хорошо двигаться. Дубли варьировались в основном для того, чтобы поднять отёрву быстрее дело. И первый дубль, скажем, делался 50 метров, то есть 2 минуты, то последний, как правило, 25. Ускорение ритма посвящались также где изобилие снимали движения, зрители панорамами. Когда камера динамично двигалась вслед за артистами, оператор и художники часто добивались точным цветовым акцентом. Карнавал переливался буйством красок, мельканием ярких костюмов, лучей цветных прожекторов. Больше половины метража комедии занимала ревю Темцевальные вокальные номера были лишь обозначены в сценарии. Их тематику и содержание пришлось придумывать в режиссерской разработке. По сути дела, нам надо было сочинить и создать темпераментное, увлекательное концертное представление, где тупость и официальность Огурцова звучали бы резким диссонансом точности сформулированных замысла. то мне молодому режиссёру не утонуть в миллионе путей, возможностей, вариантов. Однако преданной собственной экспликации, если её довести до абсурда, может обернуться другой стороной. Скажем, режиссёр тщательно и серьёзно готовится к съёмкам, полностью до мелочей придумывает цену и уже потом в павильоне старается ни на это не отходить от своего замысла. Но ведь на съемочной площадке часто всплывает нечто непредусмотренное. То внезапная исвежее, мин которого ни в контенте не было. Если раздавить этот только что рождённый в угоду своей схеме, то экранный результат наверняка окажется сухим мертвым, лишённым живительных соков. Это по-другому. Режиссер приходит в павильон не отягощенный предварительными раздумьями. Он не ведает, куда его понесет вдохновение и начинает фантазировать на глазах у сотен участников съемочного процесса. Все терпеливо ждут, когда же наконец постановщик примет какое-нибудь решение. Нередко подобное соченичество оборачивается профессиональным браком. или же тем, что режиссер проводит смену попусту, так и не успевая ничего снять. Я считаю наиболее плодотворной ту систему работы, когда ты крепко стоишь на платформе своего замысла, когда ты готовишься к съёмке, твердо знаешь, чего хочешь добиться, но в процессе съемки ты открыт для экспромта, импровизации, любого сюрприза. Тут важно ощущать настроение членов группы артистов и уметь подхватить то интересное, и непосредственное, что тебе подбрасывают. И хотя вчера ты об этом даже не подозревал, честь тебе и хвала, если ты смог обогатить задуманное, включив в него новую идею. Но в нашей профессии надо бы не только чувствовать атмосферу на съемочной площадке, но и создавать ее. Без хорошего настроения режиссёров комедии не обойтись. Вовinen преизнесённая острота